Тропинин поставил строй всех, даже раненых, даже санитаров. Сзади себя я заметил Нину. Я взглянул ей в глаза и отвернулся. Увидел, она решилась. Бывает моменты наивысшего подъема духа, когда, поняв это, нужно или бросаться вперед, или тихо остывая отступить. Я почувствовал, что именно такая минута настала. И упустить ее, значит упустить успех. Я не торопясь расстегнул ремень и сбросил с плеч шинель прямо на землю под ноги. Все, кто находился рядом, сделали то же самое. И Нина скинула шинель. Наскоро захлестнула гимнастерку ремнем. Затем я выдал из кобуры пистолет, мельком встретился взглядом с прозоровским мне показалось что он перешагнул через черту страха и бледный с дико распахнутыми глазами ждал сигнала приготовиться за родину за сталина я произнес это негромко твердо как заклинание которое должно спасти от смерти и которое должно принести победу На затылке у меня шевельнулись волосы, в грудь хлынула какая-то темная нечеловеческая сила, захлестнуло сознание. Я вдруг закричал, не помня себя, истошно, дико, изо всей мочи, за мной! Ура! Ура! — заорал Чертыханов и бросился на улицу, строча из автомата. Красноармейцы, подстегнутые собственным криком, высыпали на дорогу, Обгоняли друг друга, скорей, скорей, опаляя слух мгновенным злым свистом, летели навстречу пули-ледышки, скользящие вдоль спины. Кто-то ткнулся лицом в мокрую траву под ноги мне. Я перепрыгнул и побежал дальше. Я заметил, как споткнулась Нина, упала, но тут же вскочила и побежала вперед. Слева пересекал улицу старший лейтенант Остапов, а еще дальше валила через улицу рота лейтенанта Кощанова. Среди бежавших мелькнула высокая, чуть подавшаяся вперед фигура Тропинина с винтовкой наперевес. Он не бежал, он шел, даже не пригибаясь. А справа вел в бой красноармейцев комиссар браслетов. Я остановился у колодца с журавлем перевести дух. В груди, освобожденной от накипи ярости, вдруг зазвенела, пронизывая все тело радостью струна «Жив! Живой!». В душе горячо и мятежно клокотала сила жизни. И Нина жива, и чертыханов и Мартынов. Немцы были выбиты из села. Вон они, убегают по огородам, и бойцы, преследуясь, стреляют им вслед. Вот Чертыханов, привстав на колено, прицелился и выстрелил. И солдат, перелезавший через изгородь, повис на жердях. Потом тяжело сполз на землю. Я послал связных в роты с приказом занять траншеи за селом. Я гордился своим батальоном, гордился своей победой. Удача, как хмель, кружила голову. Возбуждение постепенно улеглось... Опьяненное боем сознание прояснилось. Из-за стремительности удара потери были незначительны. Убитые лежали посреди улицы, раненые ползли к домам. Мы заняли вырытые нами траншеи. Немцы не торопясь отступали и на некоторое время перепало затишье. Женщины и подростки, крадучись, понесли бойцам только что сваренную картошку, молоко в крынках. Я вернулся в штаб. Там уже находился комиссар Браслетов, Тропинин, с книгой и Чигинцев. Затем подошли командиры рот, все они взволнованные боем, говорили громко, перебивая и не слушая друг друга. Точно пытались заглушить в себя ощущение того еще не испытанного, страшного и гибельного, что неотвратимо должно было наступить. Это ощущение как бы носилось в воздухе и воспринималось каким-то неподвластным сознанию чувством. Передышку мы использовали для того, чтобы вывести из села раненых и захоронить убитых. Подсчитали оставшихся в батальоне людей. Оборону организовали с учетом наиболее опасных мест. Командиры разошлись по ротам с приказом держаться до последнего. Проводив товарищи вышел на крылечко. Прямо передо мной лежала площадь, угольно-черная, прокаленная пламенем, на ней закопченные коробки танков и остовые автоцистерны с развороченными боками. За площадью пруд, окруженный редкими ветлами. Из воды торчал ствол противотанковой пушки, да плавали деревянные обломки и щепки, заброшенные сюда взрывами от бомбежки. А дальше темная гряда леса, за грядой протекала ока. Я невольно глядел на эту гряду, мысленно определяя расстояние до нее. А слева от нас глухо грохотали орудийные раскаты. Немцы шли к Серпухову. Чертыханов со скрежетом расковыривал ножом банки с консервами, угощал мясом связных, телефонистов, разведчиков, расположившихся на полу порога. Бойцы, побывавшие в контратаке, переживали страх, как это часто бывает, задним числом. Если бы немец повел автоматом чуть левее, Скосил бы меня, — проговорил Петя Куделин, изумляясь и радуясь счастливой случайности. — Это что? — отозвался Иван Лемехов. — На меня здоровенный Верзила винтовкой замахнулся. Не увернись, я разбил бы голову, но я всадил в него очередь. А ты, чертыхан, не раз, видать, бывал в таких заварушках. Как ты рявкнул как кинулся, зверь! И гранаты бросаешь на 100 метров, не меньше. Прокофий помедлил, прожевывая, потом ответил. Я, мой милый, войну принял в тот самый момент, когда ты еще сладко нежился в постельке, завлекательные сны наблюдал. Утречком на зорьке вместо петушиного пения обласкан был мой тонкий слух, Свистом вражеского снаряда, первого снаряда в этой войне, на границе, он коротко хмыкнул. А накануне, в субботу, знаешь, чем мы занимались? Готовились к воскресной спартакиаде. Это в то самое время, когда над нашей головушкой враг занес свою секиру. Готовились мы на физкультурной площадке. Старшина осмотрел меня со всех сторон, ощупал и говорит, «Ты, чертехан будешь диск метать. Плечи у тебя крепкие, руки длинные, вроде как оглобли. Сделаю я из тебя дискобола, как по нотам». «Давай, — говорит, — попробуем». Сперва сам показал, потом сует диск в руки мне. Гладенький такой, тяжеловатый, светлый, точно солнышко. Я покачал его на ладони, примерился, затем зажмурил глаза, крутанулся, как учил старшина, приловчился и швырнул тот диск, что было силы. Швырнул, да не в том направлении. Ошибся. Гляжу, люди разбегаются. Диск угодил в канцелярию, высадил раму, пролетел над столом, пробил фанерную стенку и упал в коридоре. Старшина помертвел со страху. Если, говорит, в канцелярии находились люди, сразил бы насмерть. Ты, говорит, мог танковую броню пробить, не то что фанерную стенку. Накричал на меня, обозвал всяческими плохими словами. Крокодил, говорит ты, чертыханов, обормот. И определил на тренировку гранатометчиком. Тут уж я душу отвел, до самой ночи кидал. А утром немец навалился, и началась спартакиада, как по нотам. Немцы начали контратаку через два часа. Волновое стояло на пути к магистралям и переправам через Аку. Они пустили против нас больше двух десятков танков. Пехота подступила к селу с трех сторон отрезав нам пути отхода к своим».